Глава 59 До меня доходит не сразу. Я спрашиваю, как полный тупица, «А вы уверены?» Анди издаёт негромкий печальный смешок. «Да, малки, дружок, я уверена. Вчера поздно ночью, раз и всё. В своей постели. Он был очень старый, и, думаю, он почти что ждал этого». Мне очень жаль, что вы узнали об этом вот так. Она все еще держится за переднюю дверь, а мы стоим на ступеньках. Я думаю, что делать? Кажется, мне пока что даже не грустно. Вместо этого я наблюдаю, как на моих глазах испаряется мой единственный шанс спасти Себа. сьюзен выпаливает. «Можно нам войти?» Анди смотрит на нее как-то странно и у сьюза начинает дрожать нижняя губа просто он напоминал мне моего дедушку и мне хотелось бы оглядеться в последний раз для той кто никогда не врет у сьюзан это неплох получается когда приходится м говорит анди ну ладно почему нет входите Она явно полагает, что это странно, и я не могу её винить. Она отходит в сторонку, и мы шагаем в тёмный коридор с высокими потолками. Я чувствую, что должен что-то сказать. Я просто... ну, знаете, хотел бы ещё разок посмотреть на его комнату. О, нет, это звучит ужасно подозрительно и нездорово. «Мы ведь не то, чтобы хорошо его знали. Анди пожимает плечами и ведёт нас внутрь. Я тянусь к санитайзеру для рук, и вдруг с уколом искренней печали осознаю, что это уже не обязательно. Наверное, тогда я и осознаю, что Кеннет МакКинли мне нравился. Его кресло стоит на том же месте». Странно, что диванная подушка, на которой он сидел, по-прежнему смята, как была смята подушка Себа. Никогда бы не подумал, что отпечаток попы мёртвого человека может так меня опечалить. Я прочищаю горло, чтобы заговорить, и мой голос в огромной комнате кажется очень громким. А где он? Ну, в смысле... в смысле его тело. Анди глядит в окно и не поворачивается. Агенты из похоронного бюро пришли первыми. Все было расписано заранее. У него бывали просветления рассудка, когда он точно знал, что ему осталось недолго. И в такие моменты он мог быть очень дотошным. Похороны состоятся. Но, как я говорила, родных у него не осталось. «Но есть же Ури?» — спрашиваю я. «Что?» переспрашивает Анди. «Ури? Его сын?» Анди тяжело опускается на зеленый диван с пуговицами. «Малки, сьюзен нет никакого Ури. По крайней мере, теперь. Кеннет половину времени жил в своем собственном мирке. Ури умер годы назад, десятилетия. Кеннет любил утешать себя, воображая, будто он по-прежнему с нами». «Но по телефону же звонили?» — говорю я, указывая на старый телефон рядом с Кеннетовым креслом. Дистанционный таймер. Его установил один из фанатов Кеннета, что ли, из прежних времён, много лет назад, по всей видимости. Телефон звонит раз в несколько дней в одно и то же время. Кеннет знал, конечно, но просто любил притворяться. Говорил, что может... «воссоединяться с сыном в своих... своих...» Она умолкает, не сводя глаз с моря. «В своих снах?» — спрашиваю я, и она резко поворачивается. «Да, именно. Это было частью его, я не знаю, космических видений, его хипповской ерунды. Вы знаете, что он раньше выступал на сцене?» Мы со Сьюзан киваем, и она говорит. «Мы немного посмотрели ту кассету». «Так я и думала, что на ней было это», — бормочет танди «У него было мистическое представление с чтением мыслей, кажется. Считал, что может взлететь». Я вспоминаю передачу, которую мы смотрели, и спрашиваю, разве это был не просто какой-то трюк?» и «Их, я не знаю. Надо думать» но потом он с головой нырнул в свою сонную белиберду с той штукой у него над кроватью, бросил шоу-бизнес и в конце концов оказался здесь, всеми забытый. А теперь... Теперь... Ой, простите, ребят Анди выуживает из рукава салфетку и начинает промакивать глаза. Иногда он был упрямым, старым, и не при детях будет сказано кем. Но сердце у него, хоть и одинокое, было на месте. И мне грустно, что его больше нет. сьюзен почти инстинктивно, мне кажется, подходит к Анде и садится с ней рядом. Она не обнимает ее, ничего такого. Просто сидит. Анди сглатывает и отважно улыбается. «А можно воспользоваться ванной?» — спрашиваю я. Теперь я чётко осознаю, что до папиного возвращения остались считанные минуты. Также есть вероятность, что качок Билли поднимался меня проведать и увидел, что меня нет. «Да, конечно, по коридору налево». Анди не поворачивается, когда я выхожу. В ванну я даже не заглядываю, вместо этого направляясь прямиком в ту комнату, где спал Кеннет. Дверь закрыта, а ручка очень тугая. Когда я открываю дверь, раздается громкий щелчок, я испуганно озираюсь. Вдруг Канди придет, но она не приходит. Наверное, Сьюзан занимает ее взрослым разговором, чтобы отвлечь. В этом она хороша, Сьюзан. В комнате чисто. На стуле по-прежнему разложена одежда. Но я пришел сюда лишь за одним. Я смотрю на потолок над Кеннетовой постелью. Сновидатора там нет. «Как такое возможно? Почему его нет? Кто его взял?» Я углубляюсь в комнату. Может, он упал и валяется за кроватью. Я ловлю себя на том, что хожу на цыпочках, хотя в этом нет нужды. Ковер толстый. С нигде не видно, и я уже подумываю пошарить в комоде, когда Анди произносит. «Уже второй раз, малки!» Я резко разворачиваюсь, разинув рот. «Что?» «Ради всего святого! У тебя на уме!» «Нет, ничего», — бестолково отвечаю я. Выражение лица Анди дает мне понять, что она мне не верит.